Глава четвёртая. Самым последним делом было дать понять, что она его ждала и безумно ему рада. Неимоверным усилием воли Данка постаралась не броситься на шею Баграева, а лишь в меру заинтересованно кивнула. Это было примерно как зажигать газовую горелку от атомного реактора. Но Даниэл как будто ничего не заметил. А Сатимы нет. Дело назаботилась Данка. Они с Рустамом уехали до понедельника. И они к Сатиме. Дана, я к тебе. И всё-таки у неё перехватило дыхание. Хоть бы не поперхнуться и не закашлиться, она от стыда умрёт, если Дан начнёт стучать ей по спине. Мы можем выпить кофе и покататься по городу. Отличная идея. Если бы ещё кто-то озвучил это за неё, Было бы чудесно, потому что издавать сейчас Данка могла исключительно свистящие звуки. Поэтому она постаралась улыбнуться как можно шире и кивнула. Странное дело. Стоило им оказаться вдвоём в тесном пространстве автомобильного салона, Данке вдруг стало легче. Может, потому что она знала, Данн тоже волнуется, хоть внешне и кажется абсолютно спокойным. Дана чувствовала, что это напускное спокойствие, и то, что рядом не было никого, кем можно было бы замаскировать это мечущееся состояние, неожиданно помогло обоим. А ещё она чувствовала себя гораздо увереннее, потому что тело было надёжно укрыто толстым слоем одежды. Данка даже пуховик не стала расстёгивать. Поначалу разговор не клеился. Но в самом деле, о чём Дана могла спрашивать Баграева? как родные. Она никого из них не знает. Как бизнес, так она понятия не имеет, что там вообще за бизнес. Как настроение? А разве кто-то улыбается безостановочно, если у него отвратительное настроение? И пока Данка мучительно перебирала темы для беседы, Баграев свернул на обочину, остановил машину и развернулся всем телом, уперевшись руками в руль, в спинку сиденье. «Послушай, я понимаю, что это все выглядит глупо, но ты мне очень понравилась. Я сто лет не приглашал девушек на свидание и, боюсь, совсем разучился. Помоги мне, Дана. Пожалуйста». Он обезоруживающе улыбнулся, и Данке стало вдруг совсем легко. «Свидание — это так понятно и определенно, и что понравилось — тоже ясно. По крайней мере, ей теперь можно не ломать голову, гадая, что от неё нужно этому красивому мужчине. Хорошо. Она тоже ему улыбнулась. Тогда поехали пить кофе в джелатерию. Там самые вкусные десерты. Ей ничего не пришлось спрашивать. Дан сам начал рассказывать о себе. Как он учился в Лондоне, потом вспомнил разные смешные моменты из своей студенческой жизни. Данка тоже рассказал несколько забавных эпизодов. Когда они вышли из джелатерии, Уже начинало темнеть. Дан занял место на водительском сиденье, но двигатель заводить не стал. Взял Данку за руку и заговорил: "Мне не хочется расставаться, Дана. Может, пойдём в кино? Или куда ещё можно в этом городе пригласить такую юную и красивую девушку?" "В следующий раз", качнула она головой. "Сегодня никак не могу. У меня в 8:00 вечера фотосессия". Фотосессия. Переспросил Дэн: "Да, я подрабатываю в Commerse Production, участвую в каталожных съёмках". "Не понял. Ты модель?" "Тебя это смущает?" В свою очередь, удивилась Дана. "Нет, я не модель. Я не участвую в показах, не снимаюсь для журналов, только одежда. Интернет-магазины заказывают фото для своих сайтов. Им постоянно нужно пополнять ассортимент, и я работаю манекеном. Этой одежды горы, тонны. Больше всего Данка ненавидела свитера гольфы. Попробуй надень его. Потом сними, потом снова надень, чтобы не испортить причёску и чтобы не вымазать помадой или блеском. По этой же причине она терпеть не могла белые вещи. А почему вечером? Потому что днём я учусь. Фотостудия работает круглосуточно, ночной тариф дороже. Я один раз отработала ночь. А потом весь день спала на лекциях. Данка старалась говорить как можно более беззаботно, и сестра мне запретила. Она нашла в телефоне нужный сайт крупнейший товарный агрегатор и сразу нашла себя. Вот, смотри, такие мы делаем фото. Протянула телефон Даниэлу. Там Данка демонстрировала синее приталенное платье с широкими карманами и поясом. Первое фото фасадное, второе со спины, затем акцент на деталях и последнее в этом же платье с надписью: "Привет, я Дана". Дальше шли объём бёдер, талии, груди и вес. "Зачем это?" потрясённо разглядывал фото Даниэль. "Чтобы было проще определить, подходят тебе вещи или нет. Девушка смотрит, как она сидит на модели, и сравнивая свои параметры с нашими, определяется с покупкой. Даниэль Хмура разглядывал фото, затем полистал дальше, а потом отдал телефон Дане. Это плохая работа. Недостойная, сказал он. Ты должна оттуда уйти, Дана. Зачем всей стране знать твои размеры? Он кивнул на телефон, а Данке вдруг стало обидно. Плохо воровать, ответила она, вскинув голову. Зарабатывать на чужом горе плохо. А любая другая работа достойная. Я хочу, чтобы ты оттуда ушла. Он поджал губы, и Данка вдруг поняла, как выглядит разгневанный Баграев. Я не могу повесить всё на сестру. У неё не такая высокая зарплата, покачала головой Данка. А если я буду давать тебе деньги? С чего вдруг? искренне удивилась Данка. Я их у тебя не возьму. До дома Дан довёз её в молчании. И когда она собралась выходить, неожиданно удержал за руку. Ты сердишься? Она не сердилась. Скорее было чувство, будто её ткнули носом в свежую скоду, словно ей самой было в радость убивать время в студии вместо того, чтобы позаниматься, почитать или сходить в кино. Нет. Но мне правда некогда. Где находится эта твоя студия? Давай я тебя заберу. Нас с девочками развозит такси. Не нужно. Тебе ведь потом ехать за город. Дана хоть и изображала вчера зомби, но не до такой степени, чтобы не услышать, что Данн снимает за городом целый дом. Она открыла дверцу, но её снова удержали за руку. Дана, я хотел пригласить тебя завтра покататься на сноуборде или лыжах. Недалеко от моего дома есть замечательный комплекс. Завтра не выедет? покачала головой Данка. Мы по субботам с сестрой занимаемся хозяйством: уборка, стирка, готовка. У нас такой уговор. Тогда воскресенье? Дан так и не выпускал её руку. Я не умею кататься на сноуборде. Она всё-таки освободилась и открыла дверцу, но Даниэль уже выскочил первым. Тогда покатаемся на тюбах? На тюбах можно. На тюбах круто. Данка пообещала, что подумает, но только чтобы Дан наконец её отпустил. Никуда на с ним не поедет. Слишком мало у них точек соприкосновения. Человек, который учился в Лондоне, никогда не поймёт, что такое, когда совсем нет денег. И не на бензин, на проезд в троллейбусе. А значит и говорить им больше не о чём. На этаж Данка поднималась с сердцем, которое веселило больше самой Данки не меньше, чем вдвое. Дань вяло жевала завтраки, смотрела в окно. День был чудесный, хоть и с минусовой температурой. В марте мороз. О во что? Всегда такая весна. Снова Дан. Но сколько можно о нём думать? Он занимал её весь пятничный вечер, поминутно интересуясь поехала ли она домой, нужно ли ей вызвать такси или, может, лучше приехать самому, закончилось тем, что, вернувшись домой и сдержанно ответив на пожелания спокойной ночи, Данка выключила телефон и не включала до сей поры. Ольга с вечера уехала на дежурство, а после собиралась на свидание с Богданом. Он добивался ее расположения уже достаточно давно, переждал два ее увлечения — серьезные и не очень. И даже Олька признавала, что парень заслужил, по её определению, доступ к телу. "Ты к нему совсем-совсем ничего не чувствуешь?" допытывалась Дана. Оля старательно морщила лоб, напряжённо вглядывалась в потолок, а потом покатывалась со смеху при виде огорчённой мордашки младшей сестры. "Данка, «Да, я же врач. Для меня любовь и секс это лишь химические и физиологические процессы, происходящие в организме. полезно для здоровья не более того. Богдан красивый мужчина с нормальной эрекцией. На сегодняшний день это единственное, что меня интересует. Данка покраснела и отворачивалась, а Оля серьёзно добавляла. Думаю, тот ген, который отвечает за влюблённость, у меня полностью атрофирован, сестричка. Если я и влюбляюсь, то максимум на 3 дня. А потом? А потом разлюбляю. Но глядя на паникующую Данку, Оля смехчилась. Ты что, влюбилась? В Даника? Дана вновь вспыхнула, однако всё же спросила. А как у тебя получается разлюбить? Очень просто. К примеру, я мысленно беру скальпель и представляю, как отрезаю ему яйца, а потом представляю его лицо. Данка хоть и привыкла, что юмор у сестры довольно своеобразный, снова покраснела. И только тогда Оля осторожно спросила: "Данчик, может, не надо его посылать? Может, съезди, погуляй?" Она в ответ упрямо отнула головой, и Оля, уходя напоследок, лишь вздохнула. Дана как раз допивала кофе, когда в дверь позвонили. Наверное, показания счётчиков снимают. Она распахнула дверь и чуть не свалилась, увидев за порогом Даниала в полной экипировке сноубордиста. Разве что без шлема. В его руках был телефон. Ты второй день не на связи. Без тени смущения сказал мужчина, а у неё чуть сердце ему навстречу из груди не выпрыгнуло. От радости или от волнения, тут уж определить было сложно. Да, правда, разрядился, наверное, забормотала Данка, но её тут же перебили. Ты не забыла, что мы едем за город? Она только открыла рот, чтобы соврать, что у неё болит горло и даже приготовилась кашлянуть, но Дан уже шагнул в коридор, оттеснив Данку к стенке. Одевайся. Только сейчас она сообразила, что стоит перед ним в трикотажной футболке и шортах. Квартира выходила на солнечную сторону, и в такие дни, как сегодня, когда солнце заливало весь дом, было очень тепло. Но Дан старательно отводил взгляд от её голых ног. Поэтому Данка поторопилась скрыться в глубине квартиры. Будешь кофе? крикнула погромче. Нет, спасибо, я завтракал. У вас жарко, я подожду в машине. Донеслось из коридора, а потом следом: "Телефон возьми, у меня в машине зарядка". Дверь хлопнула и стало тихо. Дановые удила из-под дна шкафа Ольгины утеплённые спортивные штаны. Это было единственное, что хоть отдалённо напоминало горнолыжную одежду, а они даже не были непромокаемыми. Ни одна из них горнолыжным спортом не увлекалась, и в такой одежде необходимости не было. Пуховик Данка надела свой. Во-первых, он не длинный, в нём удобно, а во-вторых, всё равно другого не было. В демисезонной куртке она точно замёрзнет. Сунула в карман ключ и сбежала вниз. Даниэль стоял возле гелика, и Данка снова ощутила себя невыразительным пятном на фоне сверкающих на солнце поверхностей внедорожника и ума помрачительного мужчины рядом. Тем временем Дан скептически осмотрел её с ног до головы. Ты так вымокнешь, Дана. И как у него звучит с предыханием этот Дана? Твоя одежда совершенно не годится. Давай сейчас заедем в магазин. Тогда я не еду, быстро сказала Данка, придерживая дверцу. Даниэль бросил на неё тот самый непонятный взгляд. Ты очень странная девушка, Дана. Садись, поехали. Я не собираюсь валяться в снегу, примирительно сказала Данка, устраиваясь на переднем сиденье. Мы ездили с ребятами кататься на тюбах, они устойчивые. Вот когда на санках катаешься, тогда да. Ты как снеговик, Тебе не интересно попробовать на сноуборде или лыжах? Не знаю, наверное, экстрим это не моё. А ты где научился? Мы с друзьями часто выезжали в Альпы. Ясно. Хмыкнула Данка. Прости, как я могла забыть? Куршевель? Ишгль? Вербье? Начал перечислять Дан, то ли не уловив в её голосе ехидства, то ли не обратив на него внимания. Ну и Куршавель тоже. Снова Данна наглядно увидела черту, которая отделяла ее от человека, выросшего среди денег, больших денег. Единственное, что подкупало, он говорил о роскоши не кичась, без позерства, как о чем-то само собой разумеющемся. И не его вина, что для Данки это было, как рассуждать о лунных пейзажах. Красиво и завораживающе, но недоступно. А потому не очень интересно. Она отвернулась к окну и замолчала. Дан тоже молча вёл машину. Ну и пусть. Это даже хорошо, что она согласилась поехать. Пусть он поймёт, что ему с ней скучно, говорить не о чем, тогда, может быть, поскорее исчезнет из её жизни. Сама Данка, как уже было понятно, отказаться от него вряд ли способна. Но стоило подняться на вершину горы, Настроение мигом стало улучшаться. Солнце заливало все вокруг и уже совсем по-весеннему согревало. Оно словно говорило «Потерпи еще немного, скоро я уже приду насовсем и растоплю весь этот снег». Снег выселся с угробами едва ли не до пояса, но уже начинал таять, пусть и схватываясь коркой, при этом искрясь и ослепляя. Даниял несколько раз спустился с горы на сноуборде И данна восхищённо наблюдала за его спусками. Как же красиво у него всё получалось. По сравнению с Баграевым, остальные сноубордисты казались неуклюжими и косолапыми медведями. А потом он вернул борд и пошёл с ней на горку с тюбами. Было очень приятно узнать, что кататься на тюбах они будут вместе. Я не хочу, чтобы ты скучала, ответил данна её слабые попытки убедить что ей не скучно, а напротив, очень весело. Сноуборд от меня никуда не денется. А вот ты можешь. И снова глянул так необычно, что у неё сердце провалилось ниже подъёмника. Данка всё-таки умудрилась вывалиться в снегу, они упали несколько раз, и она не была до конца уверена, что Дан всё это не подстроил. В ресторан идти отказалась, перекусывали на ходу и пили глентвейн. Очень вкусный. которая отдавал анисом и кардамоном. Даниэлу Глентвейн тоже понравился, и он купил домой полный термос. Было очень жаль уезжать, но солнце спряталось, и Данка стала отчаянно мёрзнуть в промокших штанах и пуховике. Садись в машину, я включу подогрев сидений, сказал Дан тревожно на неё глядя. Ты простудишься. И скорее поехали домой. Она кивнула, Она по дороге к машине сунула руки в карман, чтобы согреться, и похолодело. Данка точно помнила, что положила ключ от квартиры в карман и забыла переложить в сумку. Но в кармане ключа не было.